вот тоже не было дома. Служанка объявила мне, что кроме дальнейшего посещения другого не было. Что было делать? Я отправился к Бубновой и узнал от знакомой мне гробовщицы, что хозяйка со вчерашнего дня сидит за что-то в полиции, а Нелли там с тех пор и не видались. Усталый, измученный. Я побежал опять к Маслобоевым. Тот же ответ — «Никого не было» и они и сами еще не возвращались, записка моя лежала на столе. Что было мне делать? В смертельной тоске возвращался я к себе домой, поздним вечером. Мне надо было в этот вечер быть у Наташи, она сама звала меня еще утром, но я даже и не ел ничего в этот день. Мысль Аннелли возмущала всю мою душу. Что же это такое, — думал я, — там же лежит такое мудреное следствие болезни. Уж не сумасшедшая ли она, или сходит с ума. Но, боже мой, где она теперь? Где я сыщу ее? Только что я этого скликнул, как вдруг увидел Нелли в нескольких шагах от меня на бом мосту. Она стояла у фонаря. Меня не видала. Я хотел бежать к ней, но остановился. Что ж она здесь делает? Подумал я в недоумении и, уверенный, что теперь уж не потеряю ее, решился ждать и наблюдать за ней. Прошло минут десять. А все стоял, посматривая на прохожих. Конец прошел один старичок, хорошо одетый, и Нелли подошла к нему. Тот, не останавливаясь, вынул что-то из кармана и подал ей. Она ему поклонилась. Не могу выразить, что почувствовал я в этом мгновении. Мучительно сжалось мое сердце как будто что-то дорогое, что я любил, лелеял и миловал, была опозорена и оплевана передо мной в эту минуту. Но вместе с тем и слезы потекли из глаз моих. Да, слезы. А да, бедной Нелли. Хотя я в то же время чувствовал непримиримое негодование, она не от нужды просила. Она была не брошенная, не оставленная кем-нибудь на произвол судьбы. Бежала не от жестоких притеснителей, а от друзей своих, Которые ее любили и лелеяли. Она как будто хотела кого-то изумить или испугать своими подвигами. Точно она хвасталась перед кем-то, но что-то тайное зрело в ее душе. Да, старик был прав, она оскорблена, рана ее не могла зажить, И она как бы нарочно старалась расстраивать свою рану этой таинственностью, этой недоверчивостью ко всем нам. Точно она наслаждалась сама своей болью, этим эгоизмом, страданием, если так можно разиться. Это расстравление боли, это наслаждение ею было мне понятно. Это наслаждение многих обиженных, оскорблённых пригнетенных судьбою и сознающих в себе её несправедливость. Но на какую же несправедливость? Нашу! Могла пожаловаться Нелли. Она как будто хотела нас удивить и испугать своими капризами и дикими выходками. Точно она в самом деле перед нами хвалилась. Но нет, она теперь одна, никто ей не видит из нас, что она просила милостыню. И уже лишь она сама про себя находила в этом наслаждение. Для чего ей милостыня? Для чего ей деньги? Получив подаяние, Она сошла с моста и подошла к ярко освещенным окну одного магазина. Тут она принялась считать свою добычу, я стоял в десяти шагах. Денег в руке ее было уже довольно. Видно, что она с самого утра просила. Зажав их в руке, она перешла через улицу и вошла в мелочную лавочку. Я тотчас же подошел к дверям лавочки, раскрытым настежь, и смотрел, что она там будет делать. Я видел что она положила на прилавок деньги, и ей подали чашку. Тостую, чайную чашку, очень похожую на ту, которую она давеча разбила, чтобы показать мне и Эхмениву, какая она злая. Чашка эта стоила, может быть, копеек пятнадцать, может быть, даже и меньше. Купец завернул ее в бумагу, завязал и отдал Нелли, которая торопливо, с довольным видом вышла из лавочки. «Нелли — Нелли! — скрикнул я, когда она поравнялась со мною. — Нелли! — Она вздрогнула, взглянула на меня, чашка выскользнула из ее рук, упала на мостовую и разбилась.